Глава 42. Говорящий код и первая часть марлезонского балета. Борис загрузился в машину дяди в первых рядах. И это ничего, что его туда вообще-то никто не звал. Ильяна смешливо покивал сам себе и в соответствии с разработанным планом махнул рукой двум сотрудникам ресторана, пыхтящим под тяжестью картонной плотно обвязанной скотчем коробки приличных размеров, и помог им водрузить это сооружение на Борюсью. Ты что, сдурел? Ты что делаешь? Она же тяжёлая и большая, и мне неудобно. Поставь в багажник. Ожидаемо донеслось из-под коробки. Багажник забит и в этой машине, и во всех остальных. Так что терпи, казак, атаманом будешь. А почему мне? раздалось из-под картона. Как почему? Мне что, водителю что ли на коленки коробку ставить? Так к отцу Олешке только этого не хватало. Или может маме Олега коробочку прикажешь спихнуть? Рядом поставь. Боря взвивался, пытаясь спихнуть коробку с себя на свободное место. "Рядом я сяду. Мы с тобой, друг милый мой, поедем. Ты даже не представляешь себе, как я рад, что ты сюда забрался. А то как бы я без тебя ехал-то. И вспомним мы с тобой детство", Боря многозначительно фыркнул. "Так да сам это и бери. Упорства Борису всегда хватало. Чудак человек. У меня тоже будет что взять на руки. Мы же едем продолжать праздник". Илья сел, устроился и действительно принял от официанта следующую коробку, несоизмеримо менее увесистую. Нет их действительно легко можно было убрать по багажникам, но тогда Боря доставал бы дядю с советами, как именно и каким маршрутом вести машину. А так ему ничего не видно и попросту тяжело. Илья только посмеивался, вспоминая, как он объяснял в ресторане, зачем все самые увесистые бутылки надо упаковать в одну коробку и укрепить ее получше. Ребята, это такая фиксация для незваного гостя и очень занудно противного мужика. Он указал, какого именно, и прочел на лицах сотрудников ресторана поддержку и понимание. А, так бы сразу и объяснили. Официанты даже за короткое время успели вдоволь насладиться обществом этого типа. Он потребовал заменить чистую тарелку, потому что на ней якобы отпечаток пальца. Бухтел, что спиртное разбавили, требовал, чтобы бутылку открывали при нем. Отбивная была пересолёна, салат просрочен, нарезка оказалась заветренной, и шли к нему медленно и разговаривали непочтительно. У официанта уже сильно чесались руки вывернуть на этого гостя что-нибудь сложно смываемое и сильно пахнущее. Правда, всем остальным гостям и ресторан, и меню, и обслуживание очень понравилось. Так он ещё и без приглашения? Официанты переглянулись и разозлибались. Не волнуйтесь. Мы сейчас ему упакоем коробочку в лучшем виде. Фиксация будет обеспечена как от суперклея. Даже не рыпнется. Барюсик был в гневе. Мало того, что не встретили, не разместили, платить за гостиницу заставили, не уважили на свадьбе, да ещё и посадили рядом с какой-то наглой жуткой бабищей, не давшей ему высказаться. Так ещё и это Всю дорогу он копил в сем возможные обиды и даже пытался их высказать, но тут же получала от Игоря воспоминания каких-то детских историй, и как на подбор Бориса некрасищих. Поэтому Борис сделал вывод, что дешевле помалкивать. Ну ничего, я им всё выскажу, дайте только выбраться подальше от этого кочка переростка с атрофированным интеллектом. И это ничего, что Илья отличный инженер-конструктор. Такие мелочи Бориса никогда не останавливали. Из машины он вылез с трудом. Коробка, даже уже снятая с его нежного организма, отзывалась болезненными ощущениями в мышцах. Борис себя любил, нежно, трепетно и практически благоговейно, поэтому решил срочно высказать претензии, потребовать внимания и сочувствия. Только вот беда, никого, абсолютно никого его ноющие нижние конечности не интересовали. Он попытался изловить дядю или тётку безуспешно. Боренька, ты про мальчиков хотел спросить? Так вот они бегают, накормлены, напоены и очень довольны. А? Не про мальчиков? Так, всё, потом, потом я занята свадьба у нас, заявила ему Нина Ивановна. Олег вообще оказался где-то в шатре, установленном на лужаке. Там же крутилась его молодая жена. Борис было попытался протолкаться туда и как следует высказать свои претензии. Но Илья ему попросту не дал пройти. Боренька, всё потом, потом, занят он, женился, знаешь ли. Борис сердито прошёлся по участку, старательно не сходя с дорожки, хозяйственно покивал головой, одобряя новую теплицу и роскошные заросли ежевики. Он читал, что ежевика очень-очень полезна, и когда приезжал в прошлый раз, с удивлением вкушал эту полезную ягоду. Хорошо, что так много высажено. Это правильно, одобрил он. Ему вообще нравилось тут ходить, да не просто, а представляя себя полновластным хозяином этого участка и дома. Ежевику надо было левее посадить, так бы зрело быстрее. Ну, конечно, никто же не догадался. Головы тут ни у кого нет. Ничего, я потом все переделаю, — планировал Борис. Разумеется, сам бы он и не подумал копаться в земле, еще чего. Нет, воображение Бориса рисовало исполнительного туповатого мужика в синем комбинезоне и с лопатой в руках. Скажу, чтобы кусты вот эти с краю пересадили туда. А тут, ну тут можно что-нибудь другое сделать. В садоводстве Борис не разбирался абсолютно, но не признался бы в этом ни за что на свете. В кустах послышался негромкий смешок. Борис вздрогнул и неожиданно шустро для пострадавшего от тяжелой поездки метнулся туда, но увидел только блеснувшие под листвой кошачьи глаза. Тьфу, кошка! Брысь, негодная тварь! Померещится же такое, кошка смеётся. Как только стану хозяином тут, ни одной мерзкой твари не потерплю. Он важно заложил руки за спину и продолжил прогулку. Как ты думаешь, пора или пусть ещё пройдёт вперёд? Василина весело пофыркивала предвкушая развлечение. Думаю, что пора. Он себя слишком любит, утомляться не захочет, а там и дорожка мощёная скоро закончится. Пора. Мион пролез под плотными кустами ежевики и потянул зубами за кончик верёвки, который к яблоне было привязано некое животное. Как же мне Нина Ивановна нравится, шепнул он Ваське. Мечта просто. Главное, как она быстро соседку уговорила козла в займы дать. Да он такой вонючий, что соседка его вела в припрыжку и бегом, чтобы Нина наша не передумала. Дик, который должен был следить за козлом, чтобы тот не бесчинствовал, не забрался в теплицу, не жрал огород и не приставал к гостям. Кроме одного единственного избранного, покрутил носом. «Тебе вонючий, а Боречке сейчас будет ароматным!» Захихикал Меун, наблюдая, как Васька рванула подавать сигнал Илье. Тот, поймав припрыгнувшую ему в руки кошку, усмехнулся и включил музыку. Борис, осознав, что в шатре начинают веселиться и почему-то без него, шустро развернулся и направился было обратно, Но внезапно на дорожку вышло какое-то странное существо. Вечерело. В зарослях стало и вовсе темновато. И вот из этой темноты на Бориса выдвигались рога странной конструкции. Нет, вы не подумайте, Борис считал себя очень смелым. Но какой же смельчак выдержит такое? Он взвыл и заметался. За спиной тёмные деревья. Там уже начинается лисистая часть участка. Справа кусты смородины, а за ними сад, и там тоже темно. Слева ежевика, а прямо перед барюсей какая-то неизвестная рогатая тварь. Борис зарал было, но музыка легко заглушила все его попытки позвать на помощь. Тогда он ринулся в ежевику, но через пару секунд понял, что ежевика резко против любого вторжения. Раньше-то Алиса для него ягоды собирала, он только вкушал витамины, поэтому с колючками близко знаком не был. «А-а-а, вырублю! Все прикажу вырубить!» — взвыл Боря и метнулся направо в смородину. Миун хмыкнул, покачал головой и включил воду, нажав лапы на рычажок. Весело взметнулись тугие струи полива, щедро орошая мечущегося среди яблони вишен Бориса. «Хорошо, пошел!» Но низковато пока, констатировал кот. "Дик, давай, твоя очередь". Дик обошёл козла и внезапно оказался прямо перед ним, оскалился и беззвучно щёлкнул зубами. Козёл стартовал за Борисом с такой скоростью, словно за ним волки гнались. Борис, промокший, запутавшись в очередных колючих кустах и обозлённый на весь белый свет, почувствовал за спиной всё усиливающуюся мерзительную вонь. Обернулся, и оказался в непосредственной близости с крупным, дико воняющим и весьма перепуганным козлом. «А-а-а-а!» <связь> Борис перемахнул через сортовой крыжовник и с козлом в арьергарде промчался по участку. Козел, в принципе, кроме повышенной вонючести, отличался еще и крайним миролюбием. Но какое же приличное животное выдержат, когда от него бегут, да еще и так призывно орут? Разумеется, он тут же пристроился за объектом и наставив рога, мчался по пятам.